Анна Берне. Воспоминания Понтия Пилата. Роман. Обливаясь потом, я посмотрел в направлении Лысого холма, этого плешивого пригорка на выезде из города, который не виден со двора Антонии. Я не желал думать о том, что там происходит, но мне это не удавалось, и жуткие образы обступили меня. Фарисей упорствовал, «Светлейший господин! Неужели он забыл, что обращается к прокуратору Иудей? Я приподнял полутоги, которая душила меня, и смерил Иудея взглядом. Он опустил глаза. Я ответил ему, резко повернувшись, «Что написал, то написал». Они отвергли милосердие Рима и требуют его правосудия. Ну что ж, отныне они получат правосудие Рима и будут локти себе кусать. Они требовали, чтобы я осудил Галилеянина как царя иудейского, а я верил, что он им был. Я считал, что он имеет право встретить смерть с этим титулом. Старейшины ушли в возмущении. 28 ступенек белого мрамора которые вели в мою резиденцию, показались мне непреодолимыми. Казалось, я никогда не смогу по ним подняться, разве что ползком. Сколько раз нынешним утром я спускался и поднимался по ним. Я хотел помочь ему. Достиг ли я чего-либо иного, кроме того, что прибавил ему страданий? Поначалу... Мне показалось, будто у меня кружится голова, или будто я потерял зрение, солнце померкло. Оно по-прежнему оставалось прямо над храмом, но его огненный диск стал черным. Мертвое солнце на зловещем небе. На Иерусалим опустилась не буря, а ночь. Такого я никогда еще не видел. Лай собак усилился. В конюшнях, охваченные паникой, ржали и легались лошади, выламываясь из стойла. Караульные у ворот восклицали, перекликались, показывали на солнце, испытывая такое же смятение. Я подошел и стал убеждать их тоном, который считал спокойным и ободряющим, что речь идет об обычном затмении но я обманывал их и себя. Смотреть на солнечный диск без рези в глазах невозможно. Здесь все обстояло иначе. Я мог смотреть на солнце, и оно не было закрыто от нас луной, оно померкло, утратив силы, света и тепла. Чувство жуткого, безотчетного страха сдавило мне горло. Повсюду люди кричали от страха и посыпали головы пеплом, взывая к божественному милосердию. Мысль о Проколе и детях прервала мое беспомощное созерцание. Мне следовало соединиться с ними. В полумраке я добрался до лестницы, поднялся на ступеньку, другую, третью, почти ничего не видя под ногами. Я ни на что не натолкнулся, оказавшись, однако, лежащим поперек ступеней. Когда я осознал причину своего падения, я вдруг услышал стон ужаса, сорвавшийся с моих губ. Земля тряслась. Длительная и непрерывная вибрация поднималась из аида. Низкие раскаты, напоминающие шум, которые производят сотни колесниц, пущенных галопом по мостовой. Цепляясь за ступени, которые дрожали подо мной, убежденный в том, что лестница вот-вот обрушится и похоронит меня под своими развалинами, я выл от страха, неспособный подняться и попытаться спастись. Мрак над Иерусалимом был почти полный. Гигантская молния расколола его, раздирая небо сверху вниз и обрушилась со страшным грохотом на пинакль храма. Мне казалось, что мир воспламенился под смешанный рев грома и землетрясения. Но вот внезапно все успокоилось. Земля перестала состричаться. Облака раскрылись в полупрозрачной пелине дождя, Покрывала мрака, Развеялась, Показав солнце, Бледное, но привычное.